Сборы. Вечером я встречался с друзьями из нашей компании. Нужно было как-то всем сообщить о том, что я принял это решение. Я боялся сказать это излишне пафосно. Боялся, что меня неправильно поймут. Что кто-нибудь начнет меня отговаривать или причитать. В общем, в голове поселился Федор Михайлович Достоевский заодно с Антоном Павловичем Чеховым. Когда я приехал в клуб, ребята уже играли в мафию и беспечно болтали о разном. Город засыпает и просыпается мафия. Мафия убивает мирных. Мне было грустно. Я смотрел и думал, что я уже не с ними. Решение идти воевать было принято. И я уже какой-то частью себя был не тут. Я слушал их, и прозрачная стена между нами постепенно становилась все толще. Молчать больше не было смысла. Ребята, мне нужно вам сказать, что я принял решение не ждать повестки и, естественно, не уезжать из страны. Короче, я на этой неделе уезжаю на Донбасс. В воздухе повисла тишина, и Маринка, с которой у меня сложились хорошие и теплые платонические отношения, неожиданно заплакала. Ну вот, началось то, чего я и боялся. Подумал я и стал ее успокаивать, положив руку на плечо. «Ты чего?» «Все же нормально. Ты же всегда такая сильная, независимая, самодостаточная». Она посмотрела на меня заплаканными глазами, вытирая кончиками ухоженных пальцев слезы. «Это все серьезно, Костя. Это не прогулка. Там же жесть». «Шанс вернуться у меня есть», — продолжал я смягчать ситуацию. Давай по-честному, серьезно проговорила Маринка, твой шанс один к девяти. Возможно, ответил я. Она порывисто потянулась ко мне, и мы обнялись, и в этом объятии был не мой призыв не уходить, остаться тут, в этой мирной жизни, в Москве, с ее привычной рутиной и суетой, с кафешками и мирно гуляющими мамочками, с колясками. В обычной, вызывающей иногда раздражение и скуку повседневности. Пауза затягивалась. Я оторвался от Маринки. Мы еще секунду смотрели друг на друга, запоминая лица друг друга, стараясь навсегда оставить в памяти это мгновение. Для меня было важно, что она по-настоящему очень сильно переживает за мою жизнь. Ребята несколько неуклюже стали говорить о понимании моего выбора и по-деловому спрашивать, какая мне нужна помощь. Затем мы все вместе утешали девчонок, пили чай и разговаривали о разном. Стена из холодного стекла не исчезла, но стала очень тонкой и прозрачной. Под конец один из моих друзей пожал мне молча руку, и я понял, что он прощается. Внутри было пусто и одиноко. Да, я физически был с моими друзьями, но фактически я остался один на один с собой и неизвестностью будущего. К концу встречи одна из девочек перед прощанием предложила сделать мне подарок, если я все же вернусь живым и способным на что-то мужчиной. А давайте, девчонки, если Костя вернется, мы все вместе ему дадим. Все засмеялись, я тоже смущенно посмеялся, но запомнил это. «Я за тебя буду молиться», — сказал Олег. «Крепкий, здоровый парень с либеральными взглядами. Это совсем не укладывалось в выстроенную мной схему, свой-чужой. Я почувствовал искренность в его словах, и мне стало безразлично, каких он придерживается взглядов». Пока я ехал домой, мне на карточку стали приходить деньги. Сердце защемило от стеснения и большой благодарности к ребятам. Было такое приятное чувство, что они таким образом говорят мне о своей любви и небезразличии. Этими деньгами они дали мне возможность почувствовать поддержку и напомнили, что я не один в этом мире. Важны были не деньги, а их отношение ко мне, хотя и деньги были не лишними. Я ехал в такси, смотрел на ночную Москву, и слезы текли по щекам. Просто видеоклип Киркорова какой-то, думал я, да и похеру. На следующий день мне звонило множество людей и продолжали приходить переводы на покупку амуниции. Раздался звонок, и я увидел, что звонил Слава. Я взял трубку, заранее готовясь отшучиваться. Было такое же чувство, как в день рождения, когда с утра... Тебе все начинают искренне звонить и поздравлять, желать всего наилучшего. А ты не можешь ответить им такой же искренней взаимностью в чувствах и просто говоришь нужные в этом случае слова. Привет, Костян. Привет. Мы тут решили коптер тебе купить. Выучишься там на оператора БПЛА и станешь ценным разведчиком. Я понимал, что они таким образом хотят уберечь меня от войны на передовой и предлагают быть немного позади с квадрокоптером. Спасибо вам, друзья. С удовольствием приму этот подарок. Сказал я, понимая, что не буду учиться на оператора. Давай, подгребай в офис. Заодно дело по бизнесу обсудим. Через час я приехал в офис к Пете. Техники в мотосалоне стояло много, так как недавно пришел полный контейнер новых мотоциклов. Мы поздоровались. Он ничего не спрашивал, а я ничего не хотел объяснять. В автоматическом режиме я написал ему цены на мотоциклы. Мы пытались говорить о делах, но это получалось коряво. Я объяснил ему все бизнес-цепочки и оставил контакты брата, чтобы у них продолжалась работа. «Было такое ощущение, что я пишу завещание. В общем, созвонитесь с ним. Если со мной что-то произойдет, мои деньги отправите ему». Да без базара. Он протянул мне руку, и мы скрепили нашу договоренность рукопожатием. «Мне сказали, что Юра в Казахстан уехал?» – зло спросил я. «Ему же 45 лет, что он так пересрал?» Не знаю, просто не выдержал. Сейчас многие на изжоге и в панике. Кто-то бухает, тот уезжает. Атмосфера нервная. И с продажами жопа. В офис зашли Рома со Славой. Мы обнялись. Слава протянул мне коробку с Мавиком и телефон к нему. Держи, Кость. Спасибо. Успокаиваясь, сказал я, и хотел добавить что-то важное и проникновенное про дружбу и свою благодарность. Так как умел говорить много и складно, но в тот момент я побоялся быть излишне сентиментальным и пустить слезу. Мне очень приятно, что вы так заботитесь обо мне, друзья. Это тебе от нас с Данилой. Данила был другом Ромы и Славы. Я видел этого человека всего один раз в жизни. Я помог ему, обеспечил безопасность в паре сделок. Узнав, что я уезжаю, он просто скинул парням деньги, И мне купили коптер с телефоном. Я испытывал очень большое стеснение из-за такой повышенной заботы к себе со стороны моих друзей. Когда просто живешь, общаешься, ходишь вместе в баню, играешь в футбол, то перестаешь замечать теплые отношения к своей персоне. Все замыливается и становится обычным. С этими эмоциями было очень трудно справиться, и я делал вид, что все идет как нужно. Я вышел из офиса и осознал, что тянуть со звонком матери не было смысла. Я набрал номер и услышал в трубке ее голос. «Привет, сынок». В ее голосе я сразу почувствовал нежность и любовь. «Привет, мам. Ты уже знаешь?» «Да, отец сказал, не выдержал». «Когда едешь?» «Куплю все, что нужно, завершу дела и поеду. У тебя как здоровье?» У матери был рак в ремиссии, и я переживал, как эта новость повлияет на нее. «Все хорошо. Ты просто знаешь, что я тебя люблю. И любой твой выбор приму. Вот. Хоть мне это и тяжело. Ты же знаешь, что и отцу вся эта история тяжело дается. Он и так все время смотрит новости про Украину. Знаю, мам. Берегите себя. Я глубоко вдохнул воздух. Все будет хорошо». Звони, только почаще. Как смогу. Пока, мам. Отцу привет. Зарождающиеся мысли о том, как им тяжело, я присек. Через час мне пришло сообщение от куратора из конторы с расписанием автобусов, которые возили добровольцев из Москвы к месту обучения в Краснодарском крае. Я ответил ему, что решил ехать своим ходом. Решил я так, чтобы ни от кого не зависеть и заодно встретиться с друзьями в Краснодаре, которых не видел много лет. В первую очередь я завершил все свои отношения с клиентами по психотерапии. Оставалась только программа для родственников, где я читал лекции. Сообщить о том, что я больше не смогу это делать, я попросил руководителя программы после моего отъезда. На прощание с мамами, которым я читал лекции, после звонка матери моральных сил просто не было. Когда я уезжал в Чечню, я чувствовал двойственность в отношении к себе со стороны родных и знакомых. Окружающие прощаются с тобой и желали, чтобы я вернулся живым и здоровым, но при этом всем было ясно, что вероятность твоего возвращения равна 50%. Возникла вынужденная условность в реакциях, хотелось плакать и горевать от неопределенности, Но было необходимо внушать всем надежду на лучшее. Тогда, в 2001 году, когда я простился с родителями на КПП и стал уходить, чувствуя спиной взгляд плачущей матери, мне очень хотелось повернуться, подбежать и обнять ее напоследок. Сказать, что я ее люблю. И ее, и отца. Но я не стал этого делать. Я просто шел вперед, пока не зашел на территорию части. Еще тогда я усвоил этот урок, который прекрасно выразил Уинстон Черчилль. Когда ты идешь через ад, тебе не нужно оглядываться. Оставалось пристроить кошку. Животных я люблю с детства, и у меня всегда были кошки и собаки. Животные более беззащитны по сравнению с людьми, поэтому и ответственность перед ними всегда больше. Это простая и понятная для меня формула. Чем менее живое существо защищено, тем больше у тебя перед ним ответственности. Дети, старики и животные. Детей в этой стране у меня нет. Ребенок живет со своей мамой за границей. С папой и мамой находится мой старший брат. А вот кошка была полностью на мне. Я набрал Наде, с которой два года назад окончательно расстался и разъехался. И попросил присмотреть за кошкой. Заводили мы кошку вместе. И я знал, что она любит ее не меньше моего. И поэтому она была единственной, кому я мог ее доверить. Значит, решил ехать? Я, конечно, надеялась, но не удивлена. Будешь стрелять в земляков, значит? Так это же война, все по-честному. Либо ты их, либо они тебя. Надя, по-видимому, не хотела говорить, что думала на самом деле по поводу моего решения. Взглядов она была либеральна. Мы и раньше с ней часто ругались из-за политики. Она просто промолчала и перевела тему. «Я сама не смогу за ней присмотреть. Я уезжаю из страны. Но я могу отвезти ее в Саратов к родителям. Она будет ждать тебя там. Спасибо тебе большое». Мы договорились, что завтра я ей принесу кошку и попрощались. Эмоциональное напряжение, состоящее из гаммы различных чувств, добавляло нервозности и заставляло действовать быстрее. Напряжение – это бензин. Именно оно толкает к действиям. Да, есть чувства, которые переживать неприятно, но они не менее важны, чем чувства радости, удовлетворения и счастья. Большинство людей, конечно, не понимают ни значения, ни функции чувств. Именно на этом и строят свой нехитрый бизнес модные инфоцыгания на психологической тотальной безграмотности среднестатистического гражданина. Но я, благодаря личной психотерапии и годам обучения и работы большую часть времени был в контакте с собой. Стресс. А вернее, позитивный эвростресс был для меня понятен и являлся неприятной, но полезной мотивации шевелиться и двигаться вперед. Конечно, за это приходилось расплачиваться гиперчувствительностью, но способность воспринимать мир цветным, а не черно-белым, того стоило. На следующее утро за мной заехал мой приятель и теска Костя. Я ориентировался на свой старый опыт и информацию от военных блогеров с Грейзона и Разведоса. Поехал закупаться. Военная мода стала другой с тех пор, как я последний раз одевался в камуфляж. Пора было ее догонять. У меня был список необходимых вещей для выживания на передке в условиях зимы, осени и лета. Бывало, в Чечне нас забрасывали в горы, в глубокий тыл и говорили, что операция продлится 2-3 дня. А забирали дней через 10. Приходилось и поголодать, и перебиваться, как под подножным кормом. Мы катались с Костей в поисках необходимого с утра до вечера. Основная проблема была в том, что все стало ужасно дефицитным. Мы два дня подряд ездили по Москве в попытках купить все необходимое. «Есть у вас ботинки?» – спрашивал я, дозвонившись до магазина. «Есть, приезжайте». Мы приезжали и вместо ботинок видели много народу и пустые полки. К середине второго дня приехали в очередной магазин. Я зашел внутрь и оторопел. Как-то я до этого не обращал внимания на то, что все мужики были с мамами или женами. Вот каблуки, подумал я. Даже на войну без женщины уйти не могут. Песец, конечно, до чего-то все докатилось. «Ты что напрягся?» – спросил меня Костя, видя мое недовольное лицо. Я с возмущением и осуждением стал говорить ему про этих вояк, которые без бабы и одежды уже не могут себе купить. Так они просто хотят вместе побыть подольше, брат. Им осталось рядом быть не так долго, и никто из них не знает, увидятся ли они еще когда-нибудь или нет. Понимаешь? Они просто хотят надышаться друг другом. Вот смотри, как вон на того мужика жена смотрит. С нежностью. Ты прав. Мне стало неловко от моей резкости. После слов Кости я увидел все в другом свете. То, чего не замечал до этого ослепленный своим раздражением. Было такое ощущение, что вместо яркого, раздражающего и режущего света в комнате включили домашний уютный абажур с бахромой и вязанными рюшечками. Жены, дочери, матери проявляли свою последнюю заботу о дорогих и любимых мужьях и сыновьях. Они с трепетом выбирали им вещи, и даже если спорили о чем-то, то в этом было больше тепла, чем злости. Подавляя свои сентиментальные чувства, мой вояка стал требовать этого от окружающих. Какие жены, все силы должны быть направлены на выполнение боевой задачи. Магазин оказался отличным. В нем я купил основную часть экипировки. Качество вещей и цены были вполне приемлемые. Пока мерил ботинки, познакомился с одним чуваком, который мне рассказал, что «Газпром» набирает свое ЧВК. Зарплата большая и условия классные. Засланный казачок какой-то, подумал я про себя. Как вербовщик меня уговаривает. Да я вроде и не только за деньги. Какая-то компания новая. Платят больше, чем в Вагнере, но я про эту ЧВК ничего не знаю. Спасибо за информацию, друг. Но мне это не интересно. Купив большую часть экипировки, я решил, что остальное добью за счет конторы. Поблагодарил Костю за помощь и поехал домой. Остаток вечера ушел на укладку рюкзака.